288. -е. Матерь Агни-йоги. Некоторые эмоции, возникающие во сне, текут самостоятельно, без участия в них воли, даже и вопреки. Этого состояния надо избегать и достичь того, чтобы и во сне переживания и эмоции контролировались волей. Скажут, это невозможно. Но ученик знает, что перед отходом ко сну утверждая в себе мысль о прекрасном, тем самым пресекает многие нежелательные явления. Это первое. Второе. Твердо установленный нравственный элемент поведения в бодрствующем состоянии определяет в значительной степени и характер сновидений. Правда, из глубин сознания могут выплывать не полностью еще и житые свойства и желания, но их своей волей пресекается вышеуказанным настроем. Третье. Общее направление мысли перед засыпанием и устремление полносердечной к учитью и высшие сферы открывают вход в созвучные устремления области. Есть и чисто механические средства, ароматы, свежий воздух, музыка, словом, все настраивающее сознание на соответствующий лад. Когда все существо человека напряжено и звучит на светоносной волне устремления, Сонные, вернее, тонкие восприятия идут в согласии с ними. Переобремененный желудок вносит свои рецидивы в сновидения.